визуальный контроль и офисная работа. Одной из крупнейших инноваций Тойоты в части визуального контроля в системе разработки является ОБЕЯ, то есть большое помещение. Этот подход использовался при разработке моделей Prius. Главный инженер проекта по разработке автомобиля работает в ОБЕЯ вместе с главами основных проектных групп. Это большой конференц-зал, который является настоящим штабом. Здесь представлено множество инструментов управления с использованием визуального контроля. Ответственные представители различных функциональных групп следят за своевременным обновлением информации. Далее инструменты позволяют увидеть текущее состояние каждой рабочей зоны и определить, идут ли работы по графику. Здесь же представлены графики проектирования, показатели, по которым удалось обойти конкурентов, информация о качестве, графики потребности в рабочей силе, сведения о финансировании и другие важные показатели эффективности работы. Эти инструменты могут видеть все члены команды. Любое отклонение от графика или запланированных показателей производительности сразу становится очевидным для всех. «Обея» — зона высокой секретности, и доступ сюда имеют лишь наделенные соответствующими полномочиями представители функциональных отделов. В «Тойоте» поняли, что командная работа в «Обея» способствует быстрому и эффективному принятию решений, облегчает процесс коммуникации, способствует правильной расстановке сил а также ускоряет сбор информации и вырабатывает у членов команды чувство локтя. Главный инженер первого проекта Lexus и Тиро Судзуки основное внимание уделял методам управления с использованием визуального контроля. Он подчеркивал важность широкого использования карт и графиков. В числе прочего он заметил, что использование компьютерного монитора Не имеет смысла, если доступ к этой информации имеет только один человек. Карты управления с использованием визуального контроля должны способствовать коммуникации и обмену информацией.